Джим Кумс поднял Челленджер до 16 тысяч футов. Он проверил инструменты и включил автопилот. Под крылом реактивного самолета, как показывал направленный луч радара, расстилалась каменистая пустыня и горы. Прогноз погоды на маршруте обещал чистое небо. Взлет и посадка были самыми ответственными действиями при управлении Челленджером. Теперь, при почти идеальной видимости и работающем автопилоте, Кумпс сможет откинуться в кресле и расслабиться. Его разбудили в его комнате рядом с ангаром получасом раньше, и Дорн сообщил, что мистер Крипсин желает немедленно вернуться в Пальм-Спрингс. Сам Крипсин, переживший нервный срыв, находился в пассажирском салоне. Он поднялся на борт в белом халате и с бледным как мел лицом, и уткнулся в кислородную маску, как только пристегнулся. Найлс и Дорн были даже более тихими, чем обычно. Уэйн сидел молча и размышлял, даже не удосуживаясь ответить на вопросы Кумпса. И еще один пассажир был на борту самолета, темноволосый юноша, которого Кумпс вез из Чикаго. Взгляд парня был упрямым и восторженным, чем-то средним между яростью и страхом, а, может быть, в нем было немного и того, и другого. Кумпс не знал, почему, но он был счастлив, что он не этот парень. Кумс зевнул, еще не совсем отойдя от прерванного сна. Через пару часов они будут в Пальм-Спрингс. Со своего места в середине самолета Билли видел, как вздымалась грудь Крипсина, когда огромный мужчина делал вдох через кислородную маску. Крипсин сел лицом вперед, чтобы для него было достаточно места, и дышал словно в агонии. Внезапно он протянул руку и задернул пластиковую занавеску, отгородив себя от остальной части салона. Найлз дремал рядом с Билли, Дорн через проход. Напротив Крипсина, как статуя, сидел Уэйн. «Что они сделали с ним?» — гадал Билли. «Как эти люди смогли прибрать к рукам крестовый поход фальконора В глазах Уэйна был ужас и безумие, и Билли испугался, что ему уже ничем не поможешь. Но он все равно попробует. Он считал это частью своего неисповедимого пути – пробиться сквозь барьеры страха и смести их, помочь Уэйну свернуть с дороги, которая ведет его прямо в лапы Августа Крипсина. Его мать, их мать, вероятно, мертва. Сумасшествие Уэйна было тому причиной – А Крипсин оказал ему эту услугу. Приемному сыну Джимми Джеда Фальконнера в наследство достались страх и ненависть. Билли вспомнил, что ему говорила мать. «Уэйн будет не в состоянии распознать зло, когда оно окажется поблизости. Уэйн может оказаться слабым звеном, через которое будет действовать меняющий облик, чтобы заполучить его, Билли». Он откинул голову и крепко зажмурил глаза. Что бы она посоветовала ему делать сейчас? Когда он открыл глаза, то увидел, что Уэйн смотрит на него, оглянувшись через плечо. Они смотрели друг на друга несколько долгих секунд, и Билли почувствовал, как между ними пробежал ток, как будто они были двумя подключенными друг к другу батареями. Потом Уэйн поднялся с места и пошел по коридору, избегая взгляда Билли. — Что такое? — спросил Найлз, когда Уэйн растолкал его. — Я хочу пройти в кабину пилота, — сказал Уэйн. Его глаза были стеклянными, а виски пульсировали. — Можно? — Нет, иди сядь на место. — Мистер Крипсин всегда разрешал мне, — настаивал Уэйн. — Я люблю сидеть впереди, чтобы видеть оборудование. Он криво улыбнулся уголком рта. — Мистер Крипсин хочет, чтобы я был счастлив, не так ли? Найлс помолчал а затем раздраженно произнес, «Ладно, иди, какое мне до тебя дело?» Он снова закрыл глаза. «Уэйн!» — позвал Билли, и юноша оглянулся. «Я тебе не враг. Я никогда не хотел, чтобы все так обернулось». «Ты должен умереть!» Глаза Уэйна горели двумя горящими голубыми звездами. «Я должен в этом удостовериться. Пусть это будет последнее, что я сделаю. Бог поможет мне в этом!» «Послушай меня!» — сказал Билли. От него исходил жар. Он должен сказать ему прямо сейчас и заставить поверить. «Пожалуйста, я не зло, как и моя мать. Ты никогда не задумывался, откуда у тебя возник дар исцеления? Почему именно у тебя? Я тебе могу объяснить, почему. Не отворачивайся. Пожалуйста, фальконеры не были твоими настоящими родителями, Уэйн». Уэйн замер. Несколько секунд его рот беззвучно открывался и закрывался, а затем он прошептал «Откуда ты знаешь это?» «Я знаю, потому что об этом мне сказала моя, наша, мама. Я говорю тебе правду. Твоей родной матерью была Рамона Крикмор, а отцом — Джон Крикмор. Ты родился в один день со мной, 6 ноября 1951 года. Джимми Джет Фальконнер...» купил тебя у человека по фамилии Тилман и вырастил тебя как своего собственного сына. Но это не потому, что наши родители не любили тебя, Уэйн. Они любили, но они хотели, чтобы ты попал в хороший дом, и они... «Лжец!» — произнес Уэйн придушенным голосом. «Ты лжешь, стараясь спасти свою жизнь!» «Она любила тебя, Уэйн», — продолжал Билли, — «несмотря ни на что». «Она знала, кто ты такой с того самого момента, когда впервые увидела тебя на палаточной проповеди. Она говорила, что тебя используют, но не могла противостоять этому. Посмотри на меня, Уэйн, я говорю тебе правду». Уэйн поморгал, коснувшись ладонью лба. «Нет, ложь, все лгут мне, даже мой собственный папа. В тебе кровь Крикмаров, ты сильный, сильнее, чем думаешь». «Я не знаю, что они с тобой сделали, но ты должен бороться с этим. Ты не должен позволить им победить!» Найлз, дремавший в своем кресле, зашевелился и велел Билли заткнуть свой рот. «Ты будешь гореть в аду!» — сказал Уэйн Билли, повернулся и пошел в сторону кабины пилота. Несколько секунд он стоял и смотрел на Августа Крипсина. Мужчина сидел с закрытыми глазами и с ревом вдыхал и выдыхал кислород. «Увидишь!» – прошептал Уэйн и направился в кабину пилота, где в полудреме сидел Джим кумпс Кумс зевнул и сел, быстро оглядев приборы. «Привет, Уэйн!» – сказал он. «Привет! Рад, что ты пришел. Я как раз хотел попросить тебя, чтобы ты подменил меня, пока я схожу в сортир. Мы на автопилоте, так что тебе ничего не надо трогать. Красивая луна, да?» «Конечно!» «Ну?» Он потянулся, а затем расстегнул ремни и встал. «Я постараюсь как можно быстрее. Прислушайся к двигателям, они хоть кого-то заставят заснуть». «Да, сэр». Уэйн опустился в кресло второго пилота, туго пристегнулся ремнем и взглянул на приборную панель. Скорость 431 узел, высота 16 тысяч. Компас указывал на северо-запад. «Хорошо, парень», — сказал Кумпс и вышел. Уэйн прислушался к раздающимся в наушниках, проплывающим из пространства сигналом навигационных маяков, затем взглянул на штурвал, двигающийся по команде автопилота. Чувство власти заставило его щеки запылать. Все они были в его руках. Он знал, что не должен позволить им привести его обратно в Пальм-Спрингс. Он потерпел поражение с походом, потерпел поражение со своей целительской миссией, «Потерпел! Потерпел!» Но здесь, высоко в небе, он мог про все это забыть. Он поднял трясущуюся руку и выключил автопилот. «Не делай этого, сынок!» Рядом в кресле пилота сидел в своем желтом костюме Джимми Джет Фальконер с серьезным обеспокоенным лицом. «Ты должен доверять мистеру Крипсину, он заботится о тебе, сынок!» Он даст тебе сделать с Билли Крикмаром все, что захочешь. Но не делай то, о чем думаешь. Это... это все разрушит». Уэйн посмотрел на него, а затем покачал головой. «Ты лгал мне. Все время. Я не твой сын, не так ли? Я никогда не был». «Нет, ты мой сын. Не слушай это дерьмо. Слушай меня. Доверяй мистеру Крипсину, Уэйн. Не делай того, что пытаешься». Уэйн увидел испуг в глазах мужчины. Это доставило ему удовольствие. «Ты испугался», — сказал он. «Ты испугался до смерти, так? Ты уже мертв». «Не делай этого, маленький сучонок!» Лицо Фальконора стало расползаться, как восковая маска. но Уэйна глянул один звериный красный глаз. В салоне Билли почувствовал холод и открыл глаза. Пилот проходил мимо него в туалет, находившийся в хвосте самолета. Билли дернулся и огляделся вокруг, потому что увидел нечто такое, что заставило его сердце громко застучать. Пилот остановился и оглянулся, наморщив лоб. «Что-нибудь не так?» — спросил он настороженно. Билли не ответил. Тело мужчины было окружено зловещим и синичерным туманом, От него во все стороны тянулись короткие дымообразные щупальца. «На что ты смотришь?» — спросил Кумпс, пригвожденный к месту темным напряженным взглядом Билли. Билли повернул голову и посмотрел на сидящего через проход Дорна. Черная аура вцепилась в него, как блестящая темная кожа. Через сиденье протянулась рука Найлза и схватила Билли за плечо. Рука была окутана черным предвестником смерти. Окруженное черной аурой лицо Найлза подалось вперед. «В чем проблема, малыш?» — спросил он. «Все они умрут», — понял Билли. «И, возможно, он сам тоже. Самолет. Кто им управляет? Уэйн?» Неожиданно салон наполнил холод смерти. Когда Уэйн вошел в кабину пилота, все внезапно изменилось — Уэйн собирается сделать это, Уэйн собирается убить их всех. Нет, не делай этого, маленький сучонок, ревело существо, сидящее в кресле пилота. Не делай этого! Маска Джиджи Фальконора растаяла, и теперь Уэйн видел, что это было ужасное существо с горящими красными глазами и кровожадной мордой дикого вепря. Уэйн понял, что видит зло в его настоящем обличии. Существо издало придушенный бормочущий звук, когда Уэйн ухватился за штурвал и нащупал ногой педаль управления рулями. Затем он бросил челленджер вправо-вверх, увеличивая при этом подачу горючего в двигателе. За мгновение до того, как шум двигателя резко усилился, Билли услышал рев меняющего облик. Самолет, ревя двигателями, завалился на правое крыло. Тело били с такой силой прижало к сиденью, что какое-то время он не мог вздохнуть. Все, что не было привинчено или приварено, дипломаты, бокалы, бутылки перье, начали опасно летать по салону, разбиваясь о переборки». Джима Кумб сорвануло в сторону так резко, что он так и не понял, что произошло. Его голова с хрустом ломающейся кости ударилась о потолок кабины, и его тело оставалось в таком положении до тех пор, пока самолет не вывернулся и не вышел в горизонтальный полет. Кумп сплюхнулся в проход, его глаза были открыты, а зубы глубоко вошли в прикушенный язык. Руки его были согнуты так, будто он собирался укусить себя за пальцы. Билли задыхался. Самолет внезапно бросило влево, а затем он вошел в глубокое пике. Мимо головы Билли пролетела бутылка перье и взорвалась, ударившись о переборку. Крипсин кричал из-под кислородной маски. Лицо Дорна стало мраморно-белым, а его руки крепко вцепились в подлокотники кресла. Он повизгивал, как ребенок на ярмарочных каруселях. Существо в кресле пилота заколебалось, как мираж, и исчезло. На лице Уэйна застыла улыбка, а его щеки стали впалыми под действием огромного ускорения. «Сейчас он им покажет», — думал он. «Он покажет всем лжецам!» Он громко рассмеялся и перевернул самолет верху брюхом. Челленджер послушно повиновался. Доска для бумаг сильно ударила Уэйна по голове. Вокруг него затанцевали карандаш и листки бумаги. Он подал штурвал вперед, направляя Челленджер в глубокое пике по направлению к черноте, растилавшейся внизу. Визжал разрезанный носом самолета воздух. Уэйн следил за альтиметром. «Тринадцать тысяч! Двенадцать тысяч! Одиннадцать тысяч! Десять!» «Уэйн!» – завизжал со своего сиденья Найлз. «Прекрати это!» Он начал отстегивать престижный ремень, но, бросив взгляд на лежащее с разбитым черепом у чайного столика тела Кумпса, понял, что в тот самый момент, когда сделает это, он будет мертв. Уэйн усмехнулся с полными слез глазами. Машина полностью ему подчинялась. Он увидел, что альтиметр показывал 4000 футов, и резко завалил самолет вправо. Скорость катастрофически упала, штурвал начал дергаться в его руках. Ни разу за всю свою жизнь он не чувствовал себя таким могущественным. Двигатели стонали, самолет начал дрожать, напрягшись до предела. Уэйн не мог дышать, и перед его глазами запрыгали черные точки. С усилием, почти вырвавшим ему руки, Билли расстегнул свой ремень. Его немедленно отбросило почти на колени к Найлзу. Он вцепился в переднее сиденье, пытаясь подтянуть себя к кабине пилота. Уэйн выровнял самолет, а затем снова бросил его в пике. Билли словно щепку бросала по салону. Он прижал голову к коленям, пытаясь за что-нибудь ухватиться. Его подбородок ударился о стол и, ослепнув от боли, Билли рухнул вперед. Его левое плечо тоже обо что-то ударилось, и снова его пронзила жгучая боль. Он уцепился за пластиковую занавеску, которая висела вокруг сиденья Крипсина, Та порвалась, и сквозь пелену боли Билли увидел перекосившееся от животного страха мертвенно-бледное лицо владельца корпорации Тенхайя. Менее чем в пяти сотнях футов от земли Уэйн изо всех сил потянул на себя штурвал. Самолет выровнялся, и альтиметр показал 492 фута. Уэйн видел перед собой какие-то смутные очертания, омытые янтарным лунным светом. Он включил дроссели, гася скорость. Что-то огромное, темное и рваное пронеслось не далее, чем в 50 ярдах от самолета. В кабину вошел Билли, и Уэйн оглянулся через плечо полуаскалясь, полуулыбаясь. А затем Билли увидел это. Оно возникло впереди, занимая все поле зрения. Лунный свет отблескивал на выветренных скалах. Уэйн резко повернулся и инстинктивно попытался поднять самолет над горным пиком, в который они почти врезались. Челленджер задрожал от резкого изменения курса. В следующий момент раздался предсмертный крик раздираемого металла, когда правое крыло зацепилось за скалу. Резкий толчок от столкновения бросил Билли назад, и он ударился головой о потолок, а затем упал на колени, глядя на текущую из кровь. Низ фюзеляжа царапнул по скалам, которые вспороли его, как консервную банку. По швам побежали искры и огонь, который засосал двигатель правого борта. В следующую секунду он взорвался, смяв сначала правую сторону фюзеляжа а затем, ворвавшись внутрь салона, со стоном и скрежетом вырываемых заклепок. Раскаленные до краснообломки металла пронзили Найлза сзади и прошили насквозь его и спинку сиденья, на котором раньше сидел Билли. Летящий и пылающий кусок обшивки снес Найлзу верхнюю часть черепа, забрызгав мозгами Дорна. По всей панели управления мигали предупреждающие огоньки. Хвост самолета был охвачен огнем. Двигатель исчез. Конец правого крыла и элероны были искалечены. Рули не подчинялись командам. Уэйн увидел, что скорость быстро падает. Они падали вниз в окруженную горами белую долину. Загорелся фюзеляж, и кабину пилота заполнил едкий дым. Быстро приближалась поверхность, круговерть янтарного цвета земли с редкой растительностью. Уэйну хватило времени только на то, чтобы погасить оставшуюся мощность двигателей. Самолет ударило. Он подскочил и ударился снова. Поднявшаяся пыль закрыла ему обзор. Его бросило вперед, потом назад. Ремень чуть не разрезал его пополам, а штурвал вырвался из рук. Самолет в шипящем савани искр рванулся вперед. Затем развалился пополам потерял крылья, перевернулся и, накренившись, помчался вперед по каменистой пустыне, как по посадочной полосе. Голова Уэйна дернулась вперед и ударилась о колонку штурвала. Остатки самолета проползли еще сотню ярдов и остановились. Билли пошевелился на полу кабины, где его прижало сзади к спинке сиденья пилота. Он увидел, что кабина теперь представляла собой мешанину горящих проводов и обстановки. Сквозь отверстие, образовавшееся в результате того, что лайнер раскололся пополам, виднелась плоская пустыня на три сотни ярдов вокруг, усыпанная горящими обломками. Хвостовая часть осталась где-то далеко позади. Сквозь разъедающий глаза дым Билли увидел, что сиденье Крипсина тоже оторвалось, и его самого... Нигде не было видно. Он попробовал встать на ноги. Левой руки не чувствовалось. Он взглянул на нее и увидел белую кость, блестящую в рваной ране на запястье. На него нахлынула волна боли и тошноты, а на лице выступил холодный пот. Уэйн тихо застонал и начал всхлипывать. В остатках пассажирского салона горели ковер и сиденья. Пластиковая занавеска, которая находилась вокруг сиденья Крипсина, плавилась. Билли с усилием поднялся, прижимая к груди изувеченную руку. Он схватил Уэйна за плечо и откинул на спинку сиденье. Его голова болталась из стороны в сторону. Над его правым глазом была багровая шишка, а сам глаз распух и закрылся. Двигаясь мучительно медленно, Билли расстегнул ремень Уэйна и попытался поставить его на ноги. «Очнись же, очнись!» — говорил он, таща Уэйна здоровой рукой по горящей кабине. Из последних сил Билли полувынес полувыволок Уэйна как можно дальше от горящего самолета, пока ноги ему не отказали совсем. Он упал на землю, чувствуя запах своего собственного обгоревшего мяса и волос. Затем его поглотила долгая ужасная боль, и он свернулся калачиком в надвигающейся темноте.